Глава третья Я повернулся к гноме. «Заточить меч, покрыть панцирь и... отполировать палицу?» — говоришь. «Нельзя ли раскрыть шире ход твоих мыслей? Особенно последний?» Девушка фыркнула, как рассерженная кошка, и выскользнула из объятий. Впрочем, недалеко. «Внимание! Занято ваше спальное место торговца!» «Да ладно!» Гнома присела на топчине и сладко потянулась. Потом, загадочно улыбнувшись, взялась за края своей меховой курточки и медленно потянула вверх. Впрочем, не потянула, только дразнящее движение обозначила. Приподняла бровь, увидев, что я слежу, и быстро задернула занавеску. «Ну ема!» «Эй, гном!» «А почему так дорого-то у тебя?» Грубый сиплый голос заставил вздрогнуть и обернуться. Мощный человек бесцеремонно выдернул из ножен двуручный меч судьбы и пару раз со свистом рассек воздух. «Всего четыре золотых и несколько жалких серебрушек разве дорого для такого могучего воина?» Ответил я, еще косясь на задернувшуюся занавеску Оружие окуталось желтой дымкой Внимание! Предмет в чужих руках При удалении от прилавка на расстояние свыше 10 метров будет зафиксирована кража Желаете уменьшить или увеличить дистанцию фиксации кражи 5-50 метров? Я сморгнул извещение, потом разберусь. И понес рекламную от отсебятину. Здесь главное не знание, а уверенный тон и хорошо поставленный голос. Меч создан из когтя паукана, истинного материала для эльфийского оружейного чертежа. Это был элитный паукан, которого растили именно для создания меча судьбы данного размера. Этот животный зверь содержался в одном из лучших питомников темных домов. Он пил самое вкусное питье, ел самую сбалансированную еду, а по вечерам Лучшие маникюрщицы ухода за насекомыми полировали ему когти Из-за занавески раздался сдавленный смешок И я торопливо добавил То есть, уважаемый воин, сделано абсолютно все для улучшения качества материала К тому же ножны этого великолепного оружия прилагаются к покупке совершенно бесплатно Вояка вновь взмахнул оружием, явно любуясь пробегающими по поверхности клинка искрами. Вдруг сосед-мешочник открыл рот и презрительно протянул. «Дерьмовый меч! Откуда у гнома настоящий? Подделка!» Вояка вопросительно поднял бровь, а тот приободрился, подался вперед. «Купи лучше мешок. Хороший, дешево. Туда что хочешь, покласть можно!» Вояка насупился. На его низком, мускулистом лбу прорезалась глубокая морщина. Явно думать сразу две мысли за раз слишком тяжело. Он тяжело повернулся ко мне. В затуманившихся от мыслительного напряжения глазах извечный вопрос. Что делать? Пока когнитивный диссонанс не повернул думу воина в сторону, кто виноват, я сказал, улыбаясь поощрительно, но с долей ехидства. Не спрашивайте, как это я старался. Да, купите лучше мешок. Мешком-то сражаться куда сподручнее. Вояка перевел тяжелый взгляд на меч, потом на радостно ожидающего ответа торговца и вдруг расхохотался. «У меня от души отлегло, кто же их знает, вояк этих?» А тот вновь выполнил финт лезвием уже прямо перед носом возводящего на праслину соседа и веско обронил. «Надень свой мешок себе на башку и заткнись, деревня! Меч беру! Уж что-что, а настоящую кость паука определить могу!» Я мигом протянул ножны, и тот лихо бросил меч судьбы внутрь. Щелкнул фиксатор, и здоровяк одобрительно кивнул. Ладонь в кожаной рукавице хлопнула о прилавок, оставляя блестящие круглиши. и я одним движением смахнул монеты в ящик. «Четыре золотых, 52 серебряных монеты поступило в уплату. Вы согласны на сделку? Да? Нет?» «Конечно, да!» А вояка явно пребывал в хорошем настроении и вальяжно сказал, «Сдачи не надо!» Мешочник забился за стопки своих пыльных мешков и опустил голову, посматривая из щели с ненавистью, как тарантул из норы. Валькаджи тяжело вздохнул, но кивнул мне одобрительно. «Стоп, а если...» «Уважаемый, вы так ловко управляетесь этим эльфийским двуручником одной рукой. Может быть, вам будет заодно интересен и хороший щит? Вот у меня как раз сосед торгует товар штучный собственного изготовления». Вояка хмыкнул, бегло посмотрел на привставшего в ожидании Валькада, у которого в глазах загорелась надежда. «Мне нет, но друзьям скажу. В моем десятке у двоих щиты порубили в щепки. Может и придут». Он насмешливо глянул на мешочника и в развалочку исчез за прилавками. «Плюс пять репутации щитовых дел мастера Валькада». Я посмотрел на соседа с вопросом, но он суетливо поправлял щиты, передвигая на передний план по одному ему понятной схеме. Но тем не менее, тем не менее. За перегородкой, куда скрылась рыжая гнома, раздалось мерное поскрипывание. Это что она там делает вообще? Рука потянулась было то ли постучать, то ли отдернуть занавеску, но я сдержал порыв и нейтрально поинтересовался. «Девушка, а что вы там делаете с моим топчаном? Он вообще даст потом на себе спать-то?» Поскрипывания не прекратились, только донесся сдавленный смешок. Занавеска скомкалась, словно ее изнутри сжали рукой, мешая распахнуть. «Ах, вот как? Ладно, ну так допустим в ход тяжелую артиллерию». «Эй, рыжая! Неудовлетворенное любопытство любознательного существа отрицательно сказывается на осуществлении продаж». Сработало. Занавеска распахнулась. Кассиди сидит на топчане, скрестив ноги. Ее улыбающаяся веснушчатая мордаха выглядывает из завращающегося в воздухе веретена. Пяльцы и прочие предметы набора ткача висят и двигаются в воздухе. Сама же девушка перебирает руками над медленно увеличивающимся куском одежды. Растет он тяжело, так что весь топчан скрипит и содрогается. Словно не кусок меха сшивается, а ворочается рулон ткани весом в несколько центнеров. — Вот, доделываю свою меховую броню. Не все же мне в бронемеховом лифчике бегать. Я удовлетворила ваше любопытство? Больше от продаж ничего не отвлечет? — Ага, бронемеховой. Ну ты не прячься, не надо. Приятно смотреть на женщину, занимающуюся чем-то исконно суконным. Девушка фыркнула и потянулась закрыть, но я тут же добавил. «Во! Реклама производства меховых изделий! Вдруг кто-нибудь клюнет и закажет? С пылу, с жару шьем прямо на ваших глазах из самых свежих шкурок, которые только что пищали и пытались загрызть. Ну да, над текстом надо поработать!» Добавил я в ответ на заливистый смех гномы. Но, похоже, эта бизнес-идея нашла понимание, и всем прохожим стала видна работа швейного ремесленного комплекта. Покупатели подходили, приценивались. Ну, как покупатели? К сожалению, в основном просто любопытствующие Гном-торговец, как я понял, в Росланд диковинка, вроде говорящих рыбок Впрочем, интерес интересом, но переплачивать за это явно никто не хотел Но это не беда, в голове уже сложилось, как выкрутиться из ситуации Но пока не вернулся старый гном, а эти прикидки умозрительные. Мешочник сидит молча и угрюмо. Его изделия никого не интересуют Но он упрямо не пытается искать лучшего места А вот к Валькаду подходят часто Определенно, щиты у него хорошие и недорогие Когда он начинает о них рассказывать Он разом из скучающего продавца Преображается в певца своих изделий Однако, если присмотреться Видно, что продажи и у него тоже не идут Вот к нему подрулил длинный красномордый человек Я навострил уши, ловя его вопрос, заданный крепучим голосом. «Вот эти круглые щиты у тебя по три золотых! Имеют двойную прочность!» «Совершенно верно, уважаемый! Прочность двести единиц! Этот эффект достигнут... Хорошо! Беру десять штук!» Прервал излияние торговца красноморды и кивнул гориллообразному сопровождающему с гигантской дубиной. Тот запустил руку за пазуху и зазвенел кожаным кошельком, отсчитывая монеты. «Спасибо!» — обрадовался Валькат, что покривился было, когда его оборвали, и зачастил, выдавая дополнительную информацию. Кроме двойной прочности, достигающейся путем специализированного усиления ребер жесткости, эти щиты обладают великолепным свойством — устойчивость к кислотному урону. Любая кислота, хоть органическая, жабья, хоть неорганическая, драконья, снизит урон на 15%. Кроме того... Покупатель сделал громили останавливающий жест и почесал под носом. «Послушай, мне эти щиты нужны для охранников поместья. Они не собираются шастать по болотам и прочим местам, в которых водятся плевательно-кислотные твари. Нужны простые крепкие щиты, что не нужно часто чинить. У тебя есть такие же, но дешевле, без противокислотной ерунды». Валькат паник, покачал головой. «Нет, это же идет в комплекте». «Не надо нам такого. Вешают ненужные свойства, а потом дерут за них втридорого. Пойдем поищем честного торговца», — сопломбом заявил красномордый. Сосед всплеснул руками, аж волосы дыбом встали, но несостоявшийся покупатель уже ушел. Тогда он обернулся ко мне и жалостливо сказал «Вот постоянно так. Вот как так-то?» Тут уж руками, тут уж руками всплеснул я. «Валька, так он у тебя почти купил. Зачем ты начал рассказывать о кислоте и прочем? Зачем лишняя информация-то? Порадовать хотел дополнительными свойствами. Эй, Слющий, не надо радовать! Он берет по три золотых обычные щиты двойной прочности. Подошел, увидел, купил, деньги уже начал отсчитывать. На кой бес усугублять радость-то? Но ведь надо же рассказать обо всем!» Жалко проговорил счетовых дел мастер. «Не надо!» — упрямо возразил я. «Что надо, так это спрашивать, что конкретно нужно, и давать ему это». «Да откуда я знаю, что нужно?» — возмутился мастер счетов. «Спрашивать надо просто и слушать», — ответил я, пожав плечами. Никогда не был силен в формулировках, и торговца тоже, похоже, не убедил. «Стоп! А чем он в сущности отличается-то от покупателей?» «Да ничем. Надо просто сформировать ему правильное коммерческое предложение. Выкупить бы у него товар». Словно тень у меня за плечом возникла кассиди. Меховая юбочка удлинилась, скрыв гетры. Меховые же сапожки, похожие на унты, ныряют под нее, а меховой бронеливчик обзавелся рукавами, превратившись уже вполне себе в удобный костюм. Рассмотреть как следует ее обновке не удалось. Девушка практически в тон моим мыслям сказала... «Заметь, Валькаду лучше всего удается продавать, когда он отдает товар молча. Едва он открывает рот и начинает рассказывать о своих счетах разные правильные и интересные штуки, продажи прекращаются. Что это значит? Это значит, что цены у него хорошие, но продавать он не умеет совершенно». Я посмотрел на опечаленного торговца и предложил. «Давай, Валькад, продам пару твоих счетов. Только ты не говори ничего». «Ну, не кривись в стиле, свое оружие бы продал. У меня обязательство сдать их куда дороже, чем оно сейчас на рынке, но я его выполню немного позже. А ты пока смотри и просто находи, что я прошу, ладно? Договор?» Счетовых дел мастер, скептически улыбаясь, отступил от прилавка. Я пробежался взглядом по его изделиям, попробовал взять в руки, прочитать, «Все отлично работает. Не прошло и минуты, как очередной прохожий равнодушно мазнул по моим мечам взглядом. Однако у него подпрыгнула бровь, когда глянул на щиты, поискал взглядом и, наконец, остановился на мне, таком улыбающемся и радушном. И у него подпрыгнула вторая бровь. На невысказанный вопрос я поклонился и, важно, погладил бороду, облокотился на прилавок». Вопросы, которые хочется задать, но они явно глупые, лучше отсекать. А то одному покупателю пофиг, но другой может и испытать недовольство за свой мнимый промах. А этот определенно не выглядит дураком. Скуластое лицо, раскосые темные глаза. Впрочем, это вообще не показатель. Однако, пока он играл бровями, я тоже не терял времени. Лазерный целеуказатель взгляда определялки скользил по оружию, одежде, котомке. Даже оттопырившийся карман попробовал идентифицировать. И так и получилось. Неактивированный наён. Вероятность 85%. А он еще помолчал и звонко пощелкал по ближайшему прямоугольному щиту. Сказал задумчиво и тихо. «Чистый звук новенького щита всегда приятен. Пока еще его не дырявили копья, не кромсали мечи, пока еще быстрый молот не плющил металл, выпрямляя вмятины, звук всегда чист. И всегда знаешь, что можешь положиться на его защиту полностью». — сказал он низким завораживающим голосом и перевел взгляд на меня. — Так, клиент ясен, нужно попасть в его тональность, постараться, по крайней мере. Я развел руками. Вы знаете толк в новых щитах, однако судя по вашей броне, ориентированный не сколько на защиту от оружия, сколько от огня и защиту легкую, подразумевающую возможность быстро уворачиваться, вас мог бы заинтересовать щит легкий и вместе с тем ориентированный на дополнительную же защиту от огня. Два легких кинжала подразумевают цели слабо бронированные и легкие, наносящие урон огнем. Мужчина удовлетворенно кивнул, прикрыв глаза. «Болотные огоньки всех видов. Их кристаллы всегда в цене. Вы угадали, уважаемый гном». Я показал глазами Валькаду, мол, «твой выход». И, слава богам, мастер тут же извлек из-под прилавка небольшой щит, похожий на черепаший панцирь, но с длинным острием с боковой части. «Панцирь меченосца», «Костяная основа», «Какие-то перламутровые разводы», «Рыжий мех, прилегающий со стороны руки», «Множество полезных свойств, но я выделил главное». «Двадцать дополнительных процентов защиты от огня» «Стоит сорока пяти золотых монет», «Как вы думаете?» Покупатель задумчиво принял щит и продел левую руку в ремни, покрутил, смотря на играющие перламутровые блески. В целом интересно, но дело в том, что я мастер двух кинжалов Болотные огненные твари обычно просто не успевают чихнуть в меня пламенем, как я срезаю все их связки с кристаллом Поэтому пока еще сомневаюсь в целесообразности покупки Но ведь мысль приобрести защиту возникла, видимо, не на пустом месте Возможно, вы собираетесь охотиться в местах, где огоньки не летают поодиночке Тогда быстрая замена кинжала на щит запросто может спасти жизнь Кроме того, обратите внимание на шип, торчащий из края. Он, конечно, не может быть полноценной заменой кинжалу, однако для двурукого бойца с прямыми руками он может оказаться хорошим подспорьем. «Имитатор эмоций в Росланд вполне естественный, поэтому я автоматом считывал микрореакции на мои слова, направляя разговор в нужное русло. Это только называется так длинно и странно, но получается практически неосознанно. На внятный диалог, так сильно отличающийся от обычных, зазывающих воплей рыночных торговцев, начали собираться люди. Один сопящий толстяк, когда охотник на огоньков отошел с покупкой, фыркнул и сказал одобрительно». Хм, я пока вас слушал, сам захотел купить такой щит, да пойти на болото за огненными кристаллами. Да, словно барда в таверне послушал, что призывает на подвиги и свершения», — подтвердил сверкающий доспехами рыцарь, держащий шлем с плюмажем на сгибе локтя. Подумать только, гном и щитами торгует. «Торговый бард! Мне нравится!» — усмехнулся я и непринужденно поклонился. «Этот рынок скоро услышит песни гномов. Я, Горн, вам это обещаю. Вы упомянули щиты, уважаемый? Обратите внимание вот на этот треугольный. Выемка в правом верхнем углу очень удобна для того, чтобы вложить в нее рыцарское копье».